«Начали!» – заорал, усатый своим звонким голосом, выводя меня из состояния транса. «Ох, черт! Неужели нельзя было показать мне это видение раньше? Сейчас не самый подходящий момент. Из-за него я потерял драгоценные минуты и проспал начало поединка. Дистанция между мной и противниками довольно велика, и я уже точно не смогу беспрепятственно преодолеть ее, даже если использую усиление. Ладно, неважно». Зато теперь я знаю, как защищаться от магических атак. И в этом плане способность очень своевременная. Фью! В последний момент я успел поднять голову и увидеть следующую картину. Между мной и компашкой обиженок выросла энергетическая стена. Барьерщик постарался. Сбоку от нее стоит лысый с каменными руками, а за ней потлатый с жердяем. В стене зияют два довольно крупных отверстия и... Черт! Прямо через них в меня летят сразу два заклинания. Мощный лазерный луч, буквально в сантиметре от которого, зигзагообразная молния. Бам! Я и осознать ничего не успел, как тело машинально встало в ту же самую позу, в какую вставал дедушка из видения. Я схватился за рукоять двумя руками и выставил кувалду вперед, пытаясь спрятаться за бойком. Да, и про небольшой выпад на полусогнутых ногах тоже не забыл. Как только энергия соприкоснулась с кувалдой, в ушах у меня зазвенело. Зазвенело от громкого треска молнии и оглушающего свиста лазера. Кожа покрылась мурашками, я стал ощущать, как на меня давит само пространство. Было тяжело, и от напряжения тряслись руки, не отпускало непреодолимое желание бросить кувалду, завалившись на землю. Но не быть мне демоном силы, если поступлю таким образом. Секунды сменяли одна другую, но я держался. Держался на силе воли и злости на собственное тело, которое еще слишком слабо. В какой-то момент я разозлился настолько, что не просто продолжил сдерживать атаку, но и пошел вперед, медленно, но упорно, сжимая от напряжения зубы и хватая за рукоять кувалды до хруста костей. Не дождетесь, суки! В какой-то момент все прекратилось, и впереди я услышал два усталых вздоха. Подняв голову, увидел, как толстяк с подлатом валяются на земле, раскинув ноги с руками в стороны. Видимо, после столь напряженной атаки они окончательно выдохлись. Барьерщик скалился от злобы, а каменные руки с тупым лицом глядел на меня из-под лобья. «Ммм, может добить их вихрем? Ну чтоб наверняка. Не хочется гоняться за этими придурками по полю, а так они сами ко мне притянутся? Да, отличная идея. Вот только стоило мне взглянуть на боек кувалды, как я понял, не выйдет. Оборона сожрала хоть и немного, но достаточно заряда. У меня осталось четыре деления вместо пяти, необходимых для использования вихря. Что ж, ладно. Зато теперь я знаю, насколько затратна моя оборона. Солнечный зайчик от кувалды лег на глупую рожу каменных рук, из-за чего тот сощурился и бросился в мою сторону. Также из-за нервных криков барьерщика поднялись и потлаты с толстяком. Начали приходить в себя и готовиться к новым атакам. Чтобы долго не затягивать и не терять драгоценное время, я активировал усиление и с кувалдой наперевес кинулся вперед. Еще за несколько метров до Лысова начал раскручивать кувалду. Да, вихрь мне не светит, но это не значит, что я не могу использовать его хотя бы частично. Подгадав момент, махнул кувалдой в сторону каменных рук. Его слегка задело, но уклониться он успел. Отскочил назад, чуть не упав на спину. Я быстро перехватил кувалду обратной стороной и сделал выпад. Рукоять будто копье, толкнуло Лысого в живот, и тот отлетел назад, головой ударившись об энергетический барьер. В этот же момент очухавшиеся маги снова запустили в меня заклинания. Использовать оборону я уже не стал и без проблем уклонился от атак. Благо, они теперь были слишком медленными, да и барьер мешал им разойтись в полную силу. «Бейте!» Надрывно заорал барьерщик и растворил желтую стену, прикрывающую остальных. Теперь маги остались без защиты, но могли не корректировать свои атаки и замешающей стены. Взяв кувалду поудобнее, я стал приближаться к противникам. Через каждые несколько метров приходилось отскакивать и уклоняться, дабы не получить лазером или молнией. Выходило без проблем, но и скорость моя из-за этого немало страдала. Тем не менее, через полминуты я подобрался достаточно близко, и теперь дело оставалось за малым. Барьерщик заметно нервничал, из последних сил пытаясь задержать меня спонтанно возникающими барьерами. Но их я с одного удара разбивал кувалдой. «Сука!» — взорвался гневом барьерщик, и я почувствовал, как сзади меня что-то начало подпирать. В следующее мгновение с обеих сторон, а потом и спереди, появились барьеры. Он заключил меня в узкую комнату из энергетических стен, лишь спереди оставив небольшое отверстие. «Быстрее!» Орал главный возмутитель спокойствия, подгоняя Толстого с потлатом для того, чтобы те добили меня. Впрочем, поводов для беспокойства оставалось мало. Идея барьерщика, на первый взгляд, хоть и выглядела умно, но на деле была довольно глупой. Спокойно выставив в единственное отверстие боек кувалды, я просто стал ждать. Правда, вот выдохшиеся маги, потеряв в меткости своими атаками, лишь освободили меня из энергетической комнаты. Разрушили сначала переднюю, а потом и боковые стены. «Идиоты долбаные!» — кривя лицо, кричал барьерщик. Поняв, что союзники уже ни на что не способны, он начал заключать в энергетическую комнату уже себя. Слой за слоем, стена за стеной. Барьерщик пытался обезопасить себя от кувалды, забив на все остальное. Хех. Ну и придурок пугливый. Спокойно поставив кувалду на землю бойком вниз, я стал подходить к толстому спотлатым. Их хватило еще на несколько вялых атак, от которых я без проблем уклонился. Они даже убегать не стали, дожидаясь на месте своей участи. «Привет!» Глупо улыбаюсь я и распрямляю ладонь. Хлоп! Хлоп! Отвесив смачных пощечин, от которых двое разлетелись по разные стороны, вернулся к кувалде. Хотел было начать пробивать защиту барьерщика, как сзади полусогнутый, пришел каменные руки. Ого, а я думал, с ним уже покончено. Крепкий парень. Я убью тебя, Антонов! Хмурился тот, сжимая каменные кулаки. Правда? Не врешь? Положив кувалду обратно, с голыми руками пошел навстречу противнику. Да я тебя! Замахнулся каменной рукой и попытался ударить меня ею. Решив, что неплохо бы повторить наш прошлый поединок, Я сделал то же самое. Бам! Наши кулаки, как и тогда, встретились в центре, но. А! Закричал лысый, когда в районе локтя у него что-то хрустнуло, и предплечье, неестественно изогнулось. Каменное покрытие тут же пропало и осталась лишь покалеченная рука. Больно, твою мать! Больно! Подогнув руку, как беззащитный цыпленок он начал переминаться с ноги на ногу. Все потому, что тренироваться больше надо. Тоже мне, каменный здоровяк. Поняв, что сейчас Петр Степанович остановит поединок, я мигом вернулся к кувалде, дабы успеть завершить начатое. Барьерщик, самый главный из четверки, все еще оставался нетронутым. А оставить это просто так я не могу себе позволить. Покрепче схватился за рукоять кувалды и в голове тут же возник план, как ударить максимально сильно. Да, никаких способностей для такого случая я еще не знал, но предположил, как сделать это эффективнее. Я поднял кувалду над головой и завел ее за спину. И когда баек начал опускаться вниз, тут же сделал сальто вперед, и перед тем, как кувалда всей своей мощью обрушилась на многослойный барьер крикливого ублюдка, меня вдруг ударило током, и по телу побежали мурашки. Прямо в воздухе. Что, опять?